«Что же до зрителей?» Зальцелло опять поднялся и, спотыкаясь, двинулся в неопределенном направлении. «Так их я, по-моему, ненавижу еще больше. Они настолько невежественны, ничегошеньки не понимают в музыке. Все, что их интересует, это мелодии. День-деньской они стараются вести себя как разумные человеческие существа, а потом приходят сюда и сдают свой интеллект в гардероб». «Тогда почему ты просто не ушел?» — возмущенно воскликнула Агнеса. Ты ведь украл все, что хотел, и ты так ненавидишь это место. Почему ты просто не ушел из оперы? Зальцелла раскачиваясь вперед-назад, непонимающе понимающе смотрел на нее. Пару раз он открывал, но тут же захлопывал рот, как будто пытаясь произнести некое ужасное противное слово. Уйти? Наконец выдавил он. Уйти? Уйти из оперы? А, а, а. И опять упал на пол. Андре носком башмака потыкал поверженного главного режиссера. — Он уже мертв? — спросил он. — Да с чего ему быть мертвым? — удивилась Агнесса. — О, боги! Неужели вы все не видите? Он же... — А что меня окончательно добивает? — Зальцело поднялся на колени. — Это то, что в опере всем надо столько времени, чтобы... Ах... Он опрокинулся навзничь. Некоторое время актеры и хористы ждали. Зрительный зал задержал свое коллективное дыхание. «Нянюшка Яглигонько пнула зальцелу. За «Да, похоже, свершилось», — констатировала она. «Отвыступался, бедняга, на бис не выйдет». «Но Уолтер даже не задел его», — скричала Агнесса. «Неужели никто не видит? Вы приглядитесь, шпага торчит у него из-под мышки». «Да протрите живые глаза!» «Все правильно!» — согласилась нянюшка. «Жаль, что Зальцелла этого не знал!» Она шумно почесала плечо. «Эти балетные платья, они такие колючие!» «Но он мертв на самом деле!» «Наверное, слегка переволновался!» Ответила нянюшка, возясь с лямкой. «Переволновался?» «Ага, вошел в роль!» «Беда с этими артистическими натурами!» «Ну тут да ты и сама такая!» «Он что, правда мертв?» — не поверил Бадья. «По-моему, да», — откликнулась матушка. «Готово побиться об заклад? Это была одна из наиболее оперативных смертей». «Это ужасно!» — схватив бывшего Зальцеллу за воротник, Бадья рывком поднял его в вертикальное положение. «Где мои деньги? Хватит прикидываться, рассказывай, что ты сделал с деньгами! Не слышу ответа! Он ничего не отвечает. — Это потому, что он умер, — объяснила матушка. — Неразговорчивые они эти скончавшиеся, как правило. — Но ты же ведьма. Разве ты не можешь что-нибудь сделать? Ну там, с картами, с хрустальными шарами. — Можно перекинуться в дуркера, — сразу оживилась нянюшка. — Кстати, неплохая идея. — Деньги в подвале, — сказала матушка. Уолтер покажет дорогу. Уолтер плюм щелкнул каблуками. — Будьте спокойны, — подтвердил он. — С радостью помогу. Бадья, не веря своим глазам, уставился на него. Голос принадлежит Уолтеру Плюму, и исходит он со стороны лица Уолтера Плюма. Но и голос, и лицо изменились. Из голоса исчезли неуверенные и напуганные нотки, а лицо утратило свою обычную скособоченность. — С ума сойти! — пролепетал Бадья и отпустил ворот Зальцеллы. Последовал глухой стук. — — И поскольку тебе потребуется новый главный режиссер, — произнесла матушка, — лучше Уолтера тебе никого не найти. — Лучше Уолтера? — Он знает о музыке все, — подтвердила матушка. — И об опере тоже. — Ты бы посмотрел, что за музыку он пишет, — вставила нянюшка. — Уолтер! Главный режиссер! — Бадья по-прежнему не верил своим ушам. — Прилепиться не отвяжешься, так и будешь насвистывать. «Ты будешь очень удивлен», — пообещала матушка. «Мне особенно понравилась та, где куча моряков пляшут и поют, мол, все женщины повыявились». «Это мы о Уолтере говорим». «А есть еще про отвороженных. Это тебе точно придется по душе». «О нем самом, о Уолтере Плюме», — подтвердила матушка. «Но самое лучшее — это где коты скачут и поют. Вот это действительно развеселое», — не умолкала нянюшка. «Ума не приложи, как он такое выдумал». Бадья поскреб подбородок. Голова его шла кругом. — И ему можно доверять, — добавила матушка. — Он честный. И, как я уже говорила, он знает все об опере, абсолютно все, даже то, где кое-что лежит. Этот аргумент был самым весомым. «Э, — Хочешь стать главным режиссером, а, Уолтер? — спросил Бадья. — Благодарю, господин Бадья, — ответил Уолтер Плюм. «Был бы весьма счастлив. Но кто будет чистить уборные?» «Что-что?» «Не хотелось бы их запускать. Я столько сил потратил, чтобы там все работало как надо».